Роберт Джордан. Огни небес. Книга пятая. Цикл «Колесо времени». Харриет. Мой свет. Свет ее глаз. Пролог. Падают первые искры. Сидя за широким письменным столом, Элайда до Аврении Арохайн рассеянно теребила наброшенные на плечи длинный семиполосый палантин, палантин престола Амерлин. На первый взгляд многие сочли бы Элайду красивой, если бы не суровость лица. Лица Айс без следов прожитых лет. Однако очень скоро становилось ясно. Хмурая сосредоточенность не связана с серьезностью обсуждаемого сейчас дела. Она не оставляет ее никогда». Но сегодня в лице Элайды было заметно и нечто большее, а в темных глазах вспыхивал гневный огонек. Но заметил ли кто его? Элайда почти не слушала женщин, сидевших перед ней на табуретах. Ряды разноцветных платьев, от белого до темно-бордового, из шелка или тонкой шерсти, сообразно склонностям и желаниям, и на всех, кроме одной – Шали с белым пламенем Тарвалона по центру, отороченные цветной бахромой, соответствующей Айя-обладательнице. Так положено по этикету, ибо сейчас здесь собрался зал башни. Обсуждали донесения и слухи о событиях в мире, стараясь отсеять факты от шелухи вымыслов, стремясь определить отношение башни к происходящему и выбрать надлежащую линию действий, Но редко кто-то из присутствующих обращал взор на женщину за столом, ту, которой они поклялись подчиняться. Но и они не занимали мысли Элайды. Сидящие напротив нее не понимали, что же важно на самом деле. Точнее, понимали и страшились заговорить об этом. По-видимому, в шейнаре что-то происходит. Это была Данелли, хрупкая, часто будто витающая в облаках коричневая сестра, единственная присутствующая здесь от своей Айя. Зеленую и желтую Айя тоже представляла по одной сестре, и ни одной из этих трех Айя радости подобные обстоятельства не доставляла. Голубых не было вовсе. Сейчас большие голубые глаза Данели смотрели куда-то в пространство. На щеке виднелось нестертые чернильное пятнышко, а темно-серое шерстяное платье было помято. Какие-то слухи о приграничных стычках. Не с тролоками и не с саильцами, хотя, вероятно, набеги через Наямские перевалы участились и стали более жестокими. Стычки между шайнарцами. Необычно для пограничных земель. Друг с другом они сражаются редко. Если они затеяли гражданскую войну, то выбрали самое подходящее время — Холодно заметил Алвиарин. Высокая и стройная в белом шелке, она одна сидела без шали. Облегающий ее плечи палантин тоже был белым. Цвет указывал, из какой айя она назначена на пост хранительницы летописей. Из белой. Не из красной, которой прежде принадлежала Элайда, что шло в разрез с традициями. Белые сестры всегда оставались холодны. Тролоки же будто вовсе исчезли. Все запустение, кажется, затихло и присмирело настолько, что сдержать его по силам двум фермерам и одной послушнице. Костлявые пальцы Теслин зашуршали по бумагам, лежащим у нее на коленях, но на свои записи она не взглянула. Она была одной из четверки присутствующих здесь красных сестер. Больше, чем любой другой Айя и отличалась не меньшей суровостью и строгим блеском в глазах, чем Элайда, но вряд ли кто назвал бы ее красивой. «Вероятно, было бы лучше, чтобы оно не настолько притихло», сказала Теслин с сильным ильянским акцентом. «Этим утром я получила сообщение. Маршал-генерал Салдеи отправил в поход армию. И не в запустение, а в противоположную сторону, на юго-восток». Он бы ни за что так не поступил, если бы запустение не оказалось уснувшим. Значит, просочились слухи о Мазриме Тайме. Таким же недрогнувшим голосом, Алвиарин обсуждала бы и погоду, и цены на ковры, а не потенциальную катастрофу. Сколько сил ушло, чтобы схватить Тайма, и не меньших трудов потребовалось сокрытие в тайне его бегства. Ничего хорошего не будет для башни, узнай весь мир о том, что Айсседай не сумели удержать в своих руках пойманного лжедракона. И, по-видимому, королева Тенобия или Даврам Башир, или оба они полагают, что в деле с Таймом на нас больше нельзя полагаться. При упоминании Тайма повисла гнетущая тишина. Мужчины, способные направлять единую силу. Он был уже на пути в Тарвалон, где его ждало немедленное укрощение где его навсегда отсекли бы от истинного источника, и тем не менее ему удалось вырваться на свободу. Однако не это событие обуздало языки присутствовавших. Одно лишь существование мужчины, способного направлять единую силу, было страшным проклятием. Поиски подобных мужчин были главной целью Красной Айя а все прочие Айя помогали по мере сил. Но теперь большинство сидящих перед столом женщин беспокойно заёрзали на табуретах, стараясь не встречаться взглядами, потому что разговор о тайме слишком близко подводил к иной теме, к теме, которую никому не хотелось обсуждать. Даже Элайда почувствовала, как к горлу подкатила желчь. Алвиарин же, по всей видимости, не испытывала схожего чувства. Уголок ее рта мимолетно дрогнул, то ли в намеке на улыбку, то ли в гримасе. Я удвою наши усилия для поимки тайма и предлагаю отправить сестру к Тенобии в советнице, такую, которая привыкла преодолевать упрямство и склонность перечить присущие этой молодой женщине. Тут и другие поспешили прервать тягостное молчание. «Да». Советница Айси, да ей необходимо, оправив на хрупких плечах шаль, с зеленой бахромой сказала Джолин и улыбнулась, хотя и улыбка ее казалась несколько натянутой. Причем такая, которая справится с Баширом. На Тенобию он оказывает излишне большое влияние. Он должен вернуть свою армию туда, где она будет нужнее, когда проснется запустение». Слишком многое открывалось взору в вырезе платья, едва прикрытого шалью. А бледно-зеленый шелк чересчур облегал тело, чересчур обрисовывал его. И, как представлялась Элайде, чересчур часто Джолин улыбалась, особенно мужчинам. Вечно эти зеленые улыбаются мужчинам. — Не хватало нам сейчас еще одной армии в походе, — быстро сказала Шиммерин, — «желтая сестра». Этой полноватой женщине каким-то странным образом почти никогда не удавалось выдерживать внешней невозмутимости, характерной для Айс И слишком часто, особенно в последнее время, у ее глаз собирались тревожные морщинки. «И нужно послать кого-то в Шайнар», — добавила Джавиндра. «Еще одна красная». Несмотря на гладкие щеки, ее угловатое лицо своей жестокостью Наводила на мысль о молотке. Голос Джавиндры звучал резко и жестко. «Мне не нравится подобная смута в пограничье. Хуже не придумаешь, если через ослабевшие во внутренних сварах шайнар прорвутся троллочьи орды». «Скорее всего», — согласно кивнула Алвиарин. «Но ведь в шайнаре есть наши агенты. У красных, я уверен, есть. И у прочих, пожалуй». Четверо красных сестер неохотно кивнули. Больше никто. Пусть они и предупредят нас, если небольшие споры перейдут в нечто такое, что обеспокоит нас. Не составляло тайны, что каждая айя, кроме углубленной в логику и философию белой, во всех государствах имела свои глаза и уши, хотя сеть осведомителей «желтой» айя считалась самой слабой и незначительной. Последнее объяснялось просто, что желтые могут узнать о болезнях или исцелении от тех, кто не способен направлять. У отдельных сестер были свои доверенные люди, но их оберегали еще больше, чем агентов Айя. Самая густая и разветвленная сеть конфидентов, как личных, так и самой Аия, принадлежала голубым сестрам. Что касается Тенобии и Даврама Башира, — продолжала Алвиарин, — то все согласны, что эти трудности будут преодолены посланными к ним сестрами. Едва восседающие успели кивнуть, как она продолжила. Хорошо. С этим все. В самый раз будет мимара Она не станет слушать всякой ерунды от Тенобии и в то же время не позволит ей увидеть накинутую на нее узду. Далее. «Есть ли у кого-нибудь известие из Араддомана или из Тарабона?» «Если мы срочно не предпримем чего-нибудь, то очень скоро обнаружим, что от Бандар-Эбона до побережья Тени господствует Пейндран Найл и его белоплачники. Иван у тебя есть что сказать?» Араддоман и Тарабон пылали пламенем гражданской войны, если не хуже. «От прежнего порядка не осталось ничего». Никто не подчинялся никакому закону. Но хуже всего другое. Порядка не было нигде. Элайду весьма удивило бы, если бы его удалось восстановить. Только слухи отозвалась серая сестра. Ее шелковое платье под цвет бахромы шали было превосходно сшито и имело глубокий вырез. Элайде часто приходило в голову, что Иван Эйлен следовало бы избрать зеленую Айя, Очень уж много внимания она уделяла своей внешности и нарядам. Чуть ли не каждый в этих несчастных странах беженец. Бежали те, кто мог бы отослать нам сообщение. По-видимому, панархом Атера исчезла, и в ее исчезновении, возможно, замешаны Айс Седай. Пальцы лайды сжали палантин. На ее лице чувства не отразились, но в глазах зажегся опасный огонек. Хватит обсуждать салдейскую армию. Хорошо хоть мемары из красных. Удивительно. Но они даже не поинтересовались ее и Лайды мнением. Просто с этим все. От этих мыслей илайду не отвлекала даже ошеломляющая возможность того, что к исчезновению панарха причастны Айсседай. Если только это не одна из тысячи неправдоподобных рассказней, дошедших с западного побережья. От океана Орид до хребта мира повсюду найдется какая-нибудь Айс Седай. К тому же от голубых теперь можно всего ожидать. И двух месяцев не прошло, как они все на коленях клялись ей в верности, как олицетворению Белой башни. А что теперь? Принимают решение, даже не удостоив ее взглядом. В Белой башне кабинет Амерлин располагался на среднем уровне. Однако эта комната являлась центром башни. Как сама башня, цвета выбеленной кости, была ядром громадного города на острове, который покоился в объятиях реки Эринин. Центром города Тарвалон, а Тарвалон – центр всего мира, или должен им быть. В самой этой комнате присутствовал отпечаток власти, того могущества, коим обладали женщины, занимавшие эти апартаменты на протяжении жизни многих поколений. Пол здесь был из полированного краснокамня, вывезенного из гор тумана, камины, сложенные из тесаного золотистого кондорского мрамора, стены обшиты панелями из бледного дерева с необычными полосами, богато из украшенными причудливой резьбой. Резным неведомым птицам и зверям было более тысячи лет, Выходивший на балкон над личным садом Амерлин высокие сводчатые окна обрамлял камень, блестевший точно жемчуг. Этот камень, спасенный из безымянного города во время разлома мира, поглощенного морем штормов, был известен во всем мире. Комната олицетворяла власть, несла на себе отблеск всех Амерлин, которые на протяжении почти трех тысячелетий заставляли владык и королей исполнять их волю. Порой бывало достаточно одного слова, а эти? Они даже не удосужились спросить ее мнение. Подобное оскорбительное само по себе пренебрежение стало повторяться слишком часто. Хуже вероятно, горше всего то, что они узурпировали власть, нисколько не задумавшись. Им известно, как Палантин оказался на плечах Элайды, Ведь именно их поддержка возложила на нее этот знак достоинства Амерлин. Да и самой Элайде все это слишком хорошо известно. Но они позволили себе чересчур многое. Необходимо что-то предпринять. Так дальше продолжаться не может. Но еще не время. Кабинет, насколько возможно, Элайда обустроила ныне в своем вкусе. Резной стол с резьбой в виде стройных колец, тяжелое кресло, на спинке которого над темными волосами Элайды, снежной белизной светилась большая эмблема пламени Тарвалона, выложенная драгоценной поделочной костью. На столе, на равном точно выверенном расстоянии одна от другой, стояли три шкатулки, расписанные лаком в алтарской манере. В одной из них Элайда хранила лучшие миниатюры из своей коллекции гравюр. В белой вазе на просторном постаменте у стены ордели розы, наполняя кабинет свежим благоуханием. С тех пор, как на престол Амерлин возвели Элайду, еще не было дождей. Но благодаря силе розовые бутоны всегда оставались нежными и не увидали. А цветы Элайда любила. Их ведь так легко подрезать и заставить быть красивыми. В кабинете висели две картины. Чтобы увидеть их, Элайде достаточно было приподнять голову. Остальные избегали смотреть на них. Из всех присутствовавших в кабинете Элайды Айсседай, одна Алвиарин осмеливалась бросить на них взор. если известие об Элэйн? Робко поинтересовалась Андая. Вторая восседающая от серой айя. Тоненькая, невзрачная, похожая на птичку женщина, с виду застенчивая, хотя и с чертами айс седай, выглядела не подающей никаких надежд посредственностью. Но была одной из лучших. В голосе ее все еще слышался слабый отзвук тарабонского говора. Или новости о галоде. Ведь коли Маргейс дознается, что мы где-то потеряли ее пасынка, Она начнет еще больше интересоваться, куда же подевалась ее дочь, верно? А если она пронюхает, что нам неизвестно местонахождение дочери-наследницы, Андор будет закрыт для нас, какая и Амадиция. Несколько женщин отрицательно качнули головами, а Джавиндра заметила. В королевском дворце есть красная сестра, там она как раз на месте. Сестру она стала недавно поэтому, скорее всего, сойдет за кого угодно, но не за Айс Седай». Джавиндра имела в виду, что эта женщина еще не обрела лишенного возраста облика, свойственного тем, кто долгое время имел дело с силой. Попытайся кто-нибудь догадаться о возрасте любой из женщин в комнате, он решил бы, что им лет по двадцать, но ну не больше тридцати, и в некоторых случаях ошибся бы раза в два. Но подготовлена она хорошо, достаточно сильна, и она неплохой наблюдатель. Маргейс ныне всецело занята своими недавно выдвинутыми притязаниями на коренский трон. Кое-кто из присутствующих пошевелился на своих табуретах. И Джавиндра, словно осознав, насколько она близка к опасной теме, поспешно добавила. А в остальном вниманием Маргейс занимает, по-видимому, новый любовник, лорд Гейбрилл, Джавиндра поджала и без того тонкие губы. Она совершенно потеряла голову из-за него. — А он не дает ей думать ни о чем, кроме как о Кайриене, — сказала Алвиарин. — Там положение почти столь же худо, как в Тарабоне и Орадомоне. В Кайриене голод, и вдобавок каждый дом борется за обладание солнечным троном. Порядок Маргейс восстановит. Но чтобы обезопасить трон от посягательств, требуется время. А до того у Маргейс не хватит сил тревожиться о чем-то ином, даже о дочери-наследнице. И я поручила своему писцу время от времени отправлять послание. У нее недурно выходит подражание почерку Элэйн. Пока мы вновь не обеспечим должного контроля над Маргейс, она вряд ли сумеет что-нибудь предпринять. «По крайней мере, ее сын по-прежнему в наших руках», — улыбнулась Джолин. «Вряд ли можно сказать, что Гавин в чьих-то руках», — резко заметила Теслин. «Эти его отроки ввязываются в стычки с белоплачниками на обоих берегах реки. Он едва ли не чаще действуют по собственному усмотрению, чем по нашим указаниям». «Скоро его приструнят, и он будет нас слушаться», — заявила Алвиарин. Элайда вдруг почувствовала, что этот постоянно холодный рассудительный тон становится ей ненавистен. «Кстати, о белоплачниках», — вмешалась Данелли. «По-видимому, Пейдрон Найл ведет тайные переговоры, стараясь убедить Алтару и Муранди пойти на территориальные уступки Ильяну и тем самым удержать Совет Девяти от вторжения в эти страны, пребывая в безопасности». Вдали от той пропасти, за которой пылает огонь войны, эти женщины трепали языками, рассуждая, не дадут ли переговоры лорда-капитана Командора излишне много влияния детям света, и не стоит ли сорвать переговоры, чтобы башня вмешалась и заменила этого посредника. Илайда скривила губы. Всю свою историю башня по необходимости вела себя чересчур осторожно. Очень многие боялись ее, очень многие не доверяли ей, но никогда башни не боялась никого и ничего. Теперь же в действиях башни угадывался страх. Элайда подняла взор на картины. Первая, триптих из деревянных панелей, изображала Бонвин, последнюю красную, возведенную на престол Амерлин тысячу лет назад. И этот же триптих являл причину, по которой с тех пор ни не носила палантина. До Элайды. Бонвин, высокая и гордая, приказывает Айсида использовать Артура ястребиное крыло точно куклу. Бонвин с надменным видом, стоящий на белых стенах торвалона осажденного войском ястребиного крыла. И Бонвин, жалкая коленопреклоненная, перед советом башни. Ее лишили палантина и жезла за то, что из-за нее едва не погибла башня. Многие терялись в догадках, зачем Элайде понадобилось вернуть триптих из кладовой, где он благополучно пылился столько лет. В открытую об этом не говорили, но кое-какие слухи до Элайда доходили. Им не вдомек, что необходимо иметь перед глазами напоминание о цене, которую придется заплатить за ошибку или неудачу. Вторая картина исполнена в новой манере, на натянутом холсте. Это была копия наброска какого-то уличного художника с далекого запада. И она вызывала у видевших ее айседа еще большее беспокойство. Среди облаков, что, вероятно, обозначало небо, сражались двое мужчин. Оружием им служили молнии. У одного из сражающихся было огненное лицо. Второй был высок, молод, с рожеватыми волосами. Он-то и внушал оседай страх. Взглянув на него, даже илайда стискивала зубы. Она и сама не знала, то ли от ярости, то ли чтобы не стучали. Но со страхом можно и нужно бороться. Главное — держать страх в узде и не поддаваться ему. — Тогда все, — сказала Алвеарин, легко поднявшись с табурета. Остальные последовали ее примеру, поправляя юбки и шали. Кое-кто уже повернулся к дверям. «Через три дня я ожидаю. Разве я дала вам, дочери мои, позволение уйти?» Первый раз с того момента, как все расселись, заговорила Элайда. Все удивленно посмотрели на нее. Удивленно! Кое-кто вернулся к своему табурету, но без особой спешки и ни единого слова извинения. Слишком долго она сносила подобные отношения. «Раз вы уже стоите, то дослышите меня стоя». Те, кто собирался сесть, на мгновение в замешательстве замерли. И когда они со смущенным видом выпрямились, Элайда продолжила. «Я не слышала ни слова о поисках той женщины и ее спутников. Незачем было называть имя» той женщины, предшественницы Элайды. Все знали, кого она имеет в виду. О самой Элайде с каждым днем все труднее становилось даже мысленно упоминать имя прежней Амерлин. Та женщина виновата во всех ее трудностях. Во всех. «Поиски осложнены тем», — ровным голосом промолвила алвиарин — «что мы распустили слух о ее казни. У этой белой лед вместо крови». Элайда упорно смотрела ей в глаза, пока та не добавила запоздалого обращения матушка. Но голос ее был безмятежен, чтобы не сказать небрежен. Элайда обратила свой взор на прочих, добавила в голос Стали. «Джолин, за поиски отвечаешь ты, как из-за расследований обстоятельств побега. И в том, и в другом случае я слышала лишь жалобы на затруднения». Вероятно, ежедневная епитимия придаст тебе усердие, дочь моя. Напиши, какое наказание кажется тебе подходящим и представь записку мне. Если я сочту епитимию не слишком строгой, она будет увеличена втрое. Вечная, точно приклеенная улыбкой Джолин исчезла, что весьма порадовало Элайду. Под пристальным взором Амерлин Джолин открыла было рот, но ничего не сказала и в конце концов присела в глубоком реверансе как прикажете слова она точно цедила сквозь зубы с напускным смирением но сейчас и этого довольно что предпринимается чтобы возвратить бежавших пожалуй тон илайды был суровее прежнего возвращение а из седа бежавших когда не сложили ту женщину означало возвращение в башню голубых И Элайда была уверена, что никогда больше не сможет положиться ни на одну из голубых сестер. Вдобавок, она знала, что никогда не заставит себя поверить той, которая бежала вместо того, чтобы приветствовать ее возвышение. Но в башне не должно быть раскола. Она должна вновь стать единой. Задача вернуть беглянок лежала на Джавиндре. «Тут есть сложности». Лицо Джавиндры оставалось, как обычно, спокойным, но она нервно облизнула губы, когда по лицу Элайды прошло облачко раздражения и добавила «Мать». Элайда качнула головой. «Дочь моя, я не желаю ничего слышать о трудностях. Завтра ты представишь мне записку с изложением всего, сделанного тобою, в том числе и обо всех мерах предосторожностях, предпринятых, чтобы мир не узнал о распрях в башне» последнее было чрезвычайно важно, пусть на престоле новая амерлин но мир должен видеть башню единый и сильный как всегда если тебе недостаточно времени на порученную работу тебе вероятно лучше отказаться от своего места восседающий от красных в совете мне стоит подумать над этим в этом нет необходимости мать поспешно уверила ее джавиндра Требуемый вами доклад будет у вас завтра же. Уверена, многие вскоре вернутся. Ее уверенности Элайда не разделяла. Как бы ей не хотелось такого исхода, но башня должна быть сильной, должна. Тем не менее, указание Элайды было принято к исполнению. Тревога читалась в глазах всех. Но не Алвиарин. Если Элайда готова строго отчитать кого-то из своей прежней Айя, и даже пригрозить, а с зеленой сестрой, бывшей с ней заодно с самого первого дня, обращение стало сурове некуда, то, вероятно, они допустили ошибку, обращаясь с новой Амерлин будто с неодушевленным парадным портретом. Пусть на престол амерлин ее усадили они, но отныне она Амерлин. Еще несколько примеров в назидание в ближайшие дни, и они все усвоят. Если потребуется, Элайда вобьет это в голову каждый Она готова подвергнуть наказанию любую, даже всех, пока они не взмолятся о пощаде. В Корее солдаты Тира, так же, как и войска Андора, продолжала Элайда, не обращая внимания на то, что присутствующие отводят взоры в сторону. Тайрынские солдаты, посланные туда тем самым мужчинам, который овладел тирской твердыней. Шиммерин стиснула пухлые руки. Теслин вздрогнула. Одна Алвярин оставалась холодно-спокойной, точно замерзший пруд. Элайда вскинула руку и указала на картину, где двое мужчин бились молниями. «Смотрите сюда! Смотрите! Иначе вы у меня все до доедины на четвереньках будете полы мыть!» «Если у вас не хватает духу посмотреть на рисунок, найдется ли у вас мужество встретить неизбежное? Башне не нужны трусы!» Медленно они подняли взоры, переступая с ноги на ногу, будто разнервничавшиеся девчонки, а не айсседай. Алвиарин единственная из всех бестрепетно взглянула на рисунок. И одна она казалась нисколько не взволнованной. Шиммерин ломала руки. Слезы выступили у нее на глазах. С Шиммерен придется разобраться. «Рандал Тор! Мужчина, способный направлять силу!» Слова Элайда достигали точно кнутом. Да и у нее самой скрутило живот. Она боялась, что ее стошнит. Она ухитрилась не выдать своего состояния и продолжила. Слова вылетали, как камни из прощи. «Мужчина, обреченный сойти с ума!» а перед своей гибелью он наведет ужас на мир, обрушив на него силу, и даже более того. Из-за него Араддоман Тарабон, и все земли между ними горят в огне бунтов. Если войну и голод в Корее не нельзя напрямую связать с ним, то, несомненно, он зачинщик той войны, что грозит разразиться в еще больших масштабах, войны между Тиром и андором, а ведь башне нужен мир». В Гэлдане какой-то спятивший шайнарец вещает о нем, собирает толпы, разогнать которые не под силу армии Алиандри. Величайшая угроза башни. Большей опасности миру никогда не грозило. А вы не в силах заставить себя говорить о нем? Даже на картину взглянуть не можете?» Ответом элайди была тишина. У всех, кроме Алвиарин, был такой вид, будто у них языки к небу примерзли. Большинство не сводило глаз с изображений молодого человека, точь-в-точь точь загипнотизированные змеей птицы. «Рандал Тор» — это имя горечью отзывалось на губах Элайды. Когда-то этот юноша, такой простодушный и невинный с виду, стоял рядом с ней на расстоянии вытянутой руки. И она не поняла, кто он. Ее предшественница знала, и одному свету ведомо, Сколь давно ей было обо всем известно. И, зная, она позволила ему оставаться на воле. До бегства та женщина многое рассказала. Подвергнутая суровому допросу, она говорила такое, чему Элайда никак не могла поверить. Ведь если отрекшаяся и вправду на свободе, может быть потеряно все. Однако каким-то образом та женщина ухитрилась уклониться от некоторых ответов. А потом, прежде чем Элайда успела расспросить ее вновь, она сбежала. Та женщина и Морейн. Та женщина и эта голубая знали всё. Их обеих Элайда намерены заполучить в башню. И они расскажут все, что им известно. До последней крупицы. Но прежде чем Элайда закончит, они на коленях будут умолять ее о смерти. Слова застревали в горле. Но Элайда заставила себя продолжать. «Дочери мои, Рандал Тор — возрожденный дракон!» Колени у Шиммерин подогнулись, и она тяжело осела на пол. «Да и кое у кого еще ослабели ноги!» Взор Элайды обдал их презрением. «В этом нет никаких сомнений. О нем говорится в пророчествах. Темный рвется на свободу из своего узилища. Близится последняя битва, и дракон возрожденный должен встретить его, иначе мир обречен на вечный огонь и разрушение, пока вращается колесо времени. И он, дочери мои, разгуливает на свободе. Где он, мы не знаем. Нам известно с дюжину мест, где его нет. В Тире его уже нет. Его нет и здесь, в башне. Надежно огражденного от силы, как тому следует быть. Он обрушился на мир ураганом, и мы обязаны остановить смерч. Если есть хоть какая-нибудь надежда пережить Тормангайден. Он должен быть в наших руках, и мы позаботимся, чтобы он сразился в Тормангайден. Или кто-то из вас полагает, что он добровольно пойдет навстречу своей предвозвещенной гибели, дабы спасти мир? Мужчина! который уже должно быть сходит с ума. Мы должны подчинить его себе. «Матушка», — начала алвиарин тем лишенным всяких чувств голосом, который так раздражал Элайду. И она оборвала хранительницу летописи злым взглядом. Захват Рандалтора куда важнее всех стычек в Шайнаре или притишево запустения. Это намного важнее, чем отыскать Элейн или Галлада, Даже важнее поимки Мазрима Тайма. Вы найдете его? Найдете. В следующую нашу встречу каждая должна быть готова подробно изложить мне, что ею предпринимается для розысков. А теперь оставьте меня, дочери мои. Шуршание юбок, волна неуверенных реверансов, негромкие, как прикажете, матушка, и все чуть ли не бегом двинулись к выходу. Джолин поддерживала под руку еле державшуюся на ногах Шиммерин. Пожалуй, желтая сестра как раз подходит для следующего урока прочим. Другие понадобятся, чтобы никто не сумел отступить. А Шиммерин слишком слаба. Ей нельзя оставаться в этом совете. Разумеется, дни этого совета в любом случае сочтены. Восседающие должны выслушивать волю Амеролин, и тут же бросаться исполнять ее. Кроме Алвиарин, все ушли. Дверь закрылась, и две женщины еще долго смотрели в глаза друг другу. Алвиарин была первой, самой первой, кто выслушал и согласился с обвинениями против предшественницы Элайды. И Алвиарин прекрасно понимала, почему она, а не кто-то из красных, носит палантин хранительницы летописей. Красная Айя единодушно поддерживала Элайду, чего нельзя сказать о Белой. А без полной поддержки Белой многие из остальных могли не склониться к мнению заговорщиц. При ином исходе Элайда сидела бы не на престоле Амерлин, а в темнице. Именно так все обернулось бы, а то и хуже. Тогда ее головой, украшающий пику, забавлялись бы вороны. Алвиарин не так просто запугать, как прочих, если ее вообще можно запугать. В твердом взгляде Алвиарина Элайда видела тревожащий ее огонек. Хранительница летописей считала себя равной ей. В тишине громом раздался легкий стук в дверь. «Входи!» — рявкнула Элайда. В кабинет робко шагнула одна из принятых, бледная стройная девушка. Она тут же присела в низком реверансе. Белая юбка с семью цветными полосами на подоле кругом легла на пол. Судя по широко раскрытым голубым глазам и потому как девушка старательно держала очи долу, ей передалось настроение только что вышедших отсюда женщин. Там, где Айседай пробирает дрожь, принятой грозит великая опасность. «Матушка, здесь мастер-фейн». Он говорит, что вы хотели видеть его в этот час. Сколонившаяся девушка покачнулась и чуть не рухнула от обуревающего ее страха. — Ну так впусти его, девочка, незачем заставлять человека ждать, — прорычала Элайда, хотя содрала бы шкуру с девчонки, посмей та привести этого фейна без предупреждения. Как не сдерживала она свой гнев на Алвеарин, он переполнял ее. Хоти Лайда и запрещала себе думать о том, что не смеет выказать его. "И если ты никак не научишься правильно говорить, то вероятно тебе место на кухне, а не в приёмной Амерлин. Так или будешь делать как велено?" Пошевеливайся, девочка и передай наставнице послушниц, чтобы она научила тебя с рвением исполнять приказы. Девушка что-то пискнула в ответ и стрелой вылетела вон. Элайда с трудом взяла себя в руки. Ее нисколько не волновало. Как Сильвиана, новая наставница послушниц, накажет провинившуюся? Ограничится ли выговором или выпарит девчонку? Элайда едва замечала послушницы принятых, пока они не мешали ей. А думала о них и того меньше. Смирение и послушание ей хотелось от Олвиарин, и чтобы извинялась она, стоя на коленях. но ну, пока фейн. Элайда задумчиво провела пальцем по губам. костлявый человечек с внушительным носом. В башню он появился всего несколько дней назад. В грязном, некогда великолепном одеянии, хоть и великоватом ему. Этот мужчина то высокомерно надменный, то раболепствующий, и спрашивал аудиенции у Амерлин. Не считая служивших башне, мужчины приходили сюда лишь по принуждению, либо когда иного выбора не оставалось. И никто не просил о беседе с Амерлин. Скорее всего, помешанный или полоумный. Заявил, будто он из Муранди, из самого Лугарда. Но в речи его мешались различные выговоры. Порою произношение менялось посередине одной фразы. Тем не менее складывалось впечатление, что этот необычный тип может оказаться полезен. Алвиарин по-прежнему смотрела на Элайду с ледяным самодовольством, только во взоре намек на вопрос «Кто такой Фейн?». Лицо Элайды посуровило. Она уже потянулась к Саидар, женской половине истинного источника, дабы при помощи силы преподать Алвиарину урок и поставить ее на место, Но это не выход. Алвиарин станет сопротивляться, а драка, будь девчонки на конюшне, не тот способ, каким Амерлин должна утверждать свою власть, свой авторитет. Однако Алвиарин, как и других, нужно научить подчиняться. И первый шаг – оставить Алвиарин в неведении относительно мастера Фейна, каким бы ни было его подлинное имя. Едва ступив на порог кабинета, Амерлин, падан Фейн, выбросил из головы прелестную в своем испуге юную принятую. Она, конечно, лакомый кусочек, и ему нравилось ощущать, как его жертвы трепещут, словно печуги в его руке, но сейчас важнее другое. Потирая руки, Фейн низко склонил голову. Вполне смиренно, но две женщины в кабинете сначала словно не заметили его в упор глядя друг на друга. Фейн еле удержался, чтобы не протянуть руку и не пощупать с нежностью исходящее от них напряжение. Повсюду в Белой башне ощущалось напряжение и раздор. Все это ему на пользу. Когда понадобятся натянутые струны, можно будет подергать, а рознь обратить к своей выгоде. Фейн удивился, обнаружив на престоле Амерлин и Лайду. Лучшего он и ожидать не смел. Из услышанного, Финн сделал вывод, что во многих отношениях она не столь сильна, как та женщина, что носила палантин до нее. Да, Элайда жестче, куда безжалостнее, но в то же время и более хрупкая. Вероятно, согнуть ее задача потруднее, но сломить много легче. Если, конечно, дойдет до такого выбора. И все же... Особой разницы он не видел. Одна Айси Дай ничем не лучше другой, будь она хоть дважды, Амерлин, дуры. Опасные дуры, верно. Но порой простофири весьма полезны. Наконец присутствие Фейна заметили. Амерлин, застегнутая его появлением врасплох, слегка нахмурилась. Хранительница летописей ничем не выдала своего интереса. «Теперь ступай, дочь моя», — твердо сказала Элайда, сделав легкий, но несомненный нажим на слове «теперь». О да, трение, трещинки во власти. Щелочки, в которые можно бросить семена. Фень чуть не ухмыльнулся от удовольствия. Алвярин замешкалась, потом коротко присела в реверансе. Проходя мимо Фейна к двери, она окинула его лишенным всяких эмоций, но приводящим в замешательство взглядом. Фейн невольно съежился, опасливо втянул голову в плечи, сгорбился. Верхняя губа приподнялась, он едва не зарычал, глядя вслед стройной фигуре Айсси На миг, всего на миг, у него опять возникло ощущение, что она слишком многое о нем знает. Но он не понимал. Откуда взялось это чувство? Ее холодное лицо, холодные глаза никогда не меняли своего выражения. В это мгновение Фейну так хотелось, чтобы лицо и глаза Алвярин изменили своему спокойствию. Чтобы в них появился страх, боль, мука, мольба. Фейн еле удержался от смеха при этой мысли. Конечно, все это чушь. Ничего ей не известно Терпение и он еще разберется и с ней, и с ее неизменно бесстрастным взглядом. В кладовых и сокровищницах башни есть вещи, которые заслуживают немного терпения. Там хранится Рог Валир. Легендарный Рог, который создан, дабы призвать из могил павших героев, призвать их на последнюю битву. О Роге не ведало даже большинство Айсседай, Но Фейн умел вынюхивать и вознавать. Там же находится и кинжал. Стоя в кабинете, он чувствовал, как кинжал манит его к себе. Фейн мог указать на него пальцем. Кинжал принадлежал ему. Был частью его. Он был украден и упрятан тут этими айседай. Овладев кинжалом, Фейн сумеет восстановить столь многое из утраченного. Когда это произойдет, он не знал, но уверенность не покидала его. Обрести частицу потерянного Оридола. Слишком опасно возвращаться в аридол там вполне можно угодить в ловушку. Фейнс дрогнулся Так долго пробыть в этом городе Капкане? Второй раз угодить в силки ему не хочется. Разумеется, больше никто не называет этот город Оридолом, только Шадар-Лаготом. Шадар Лагот. Там, где ждет тень. Название в самый раз. Так многое переменилось. Изменился даже он сам, Падан Фейн. Мардет. Ордейт. Иногда даже он сам не понимал, какое из имен и вправду его. Кто он такой на самом деле? Но в одном он был уверен. Он не тот, кем его считают. Всякий, полагающий, что знает его, жестоко ошибается. Теперь он преображен. Сила внутри него, и сила эта лишь в его власти, и не в чьей более. Со временем все узнают, он им еще покажет. Вздрогнув, фин вдруг понял, что Амерлин что-то говорит. Порывшись в памяти, он нащупал нить разговора. «Да, мать!» Куртка мне в самый раз. Он погладил ладонью черный бархат, демонстрируя, насколько превосходный находит свою одежду. Можно подумать, одежда имеет какое-то значение. Очень хорошая куртка. Крайне вам благодарен за заботу, мать. Как ему надоели попытки этой женщине заставить его чувствовать себя непринужденней. Но он готов вытерпеть и многое другое встать на колени, целовать ей кольцо. Однако на сей раз Элайда сразу взяла быка за рога, без всяких околичностей. «Мастер Фейн, расскажи мне все, что и тебе известно о Рандиалторе». Взор Фейна метнулся к картине с двумя бойцами. Он глядел на нее, и его спина выпрямлялась. Портрет Алтора притягивал Фейна не меньше самого этого человека. И кровь его вскипала в жилах яростью и ненавистью. Из-за этого мальчишки он испытал такое страдание, о котором старался не думать. Запрещал себе вспоминать об этой боли. Мука эта была много хуже боли. Из-за Алтора его изломали, перемололи и воссоздали заново. Да, эта переделка дала ему средства к мщению, но речь не об этом. Мучительное желание уничтожить Алтора сжигало Фейна, слепило его. Все прочее меркло перед этим стремлением. Фейн повернулся к Амерлин и заговорил, не сознавая, что держится теперь так же повелительно, как и она, что властно смотрит ей прямо в глаза. «Рандол Тор хитер и коварен!» Его не интересует ничего, за исключением одного — его собственной власти. Что за дура? Никогда не угадаешь, что он сделает. Но если она сумеет, с ее помощью Рандалтор попадет в его руки. Руководить им трудно, крайне трудно, но, полагаю, вполне осуществимо. Первое, что нужно сделать, это накинуть петлю силков на того из немногих, кому он верит. Если с ее помощью он заполучит Алтора, то, может, и оставит ее в живых, когда уйдет окончательно. Пусть живет, хотя она и Айси седай.